165. оп Организация освобождения Палестины. Резня в Мюнхене. 1972 год. Большинство с удивлением узнают о том, что Ясер Арафат не был основателем Организации освобождения Палестины. Это сделал Ахмад Шукейри, председатель-учредитель о.п Когда его однажды спросили, что бы было с евреями, если бы вторгшимися в Израиль арабам удалось одержать победу, Шукайри ответил, «Те израильтяне, кто остался бы в живых, продолжали бы жить в Палестине, но полагаю, что ни один из них не остался бы в живых». Многие и считают, что ООП, созданная после шестидневной войны в целях возвращения территорий, завоеванных Израилем, в действительности эта организация возникла в январе 1964-го, еще до того, как Израиль занял Иудею и Самарию целью ее стала уничтожение еврейского государства и создание на его территории арабского государства Палестина. Арафат возглавил ОП после шестидневной войны. Он учил своих сторонников, что все израильтяне и все евреи враги, в борьбе против них дозволены любые средства. На протяжении многих лет отряды ОП нападали на израильские школы, расстреливали учеников, однажды члены этой организации, столкнули парализованного американского еврея вместе с его инвалидной коляской с борта судна. И тот утонул. В 1973 году Рафат лично приказал убить американского посла в Судане, которого похитили его сторонники. оп считает своими врагами и американцев, потому что правительство США поддержало право Израиля на существование и оказывало ему помощь. Массовый угон самолетов, организованный арабскими террористами в конце 60-х, заставил принять меры предосторожности соблюдаемые ныне во всех аэропортах мира. Самым постыдным актом, совершенным по указанию Арафата, стало похищение и убийство 11 израильских спортсменов во время Мюнхенской Олимпиады 1972 года. Главар комитета Олимпиады Эвери Бурнджедж, подтвердил свою репутацию антисемита, отказавшись перенести или переостановить олимпийские игры на время, пока еврейские спортсмены находятся в руках похитителей. В качестве ответной меры Израиль направил в Европу оперативную группу, которая в итоге уничтожила почти всех террористов, принимавших участие в планировании и совершении мюнхенской резни. Но если почти для всех евреев оп смертельный враг Израиля и евреев вообще, то растущее число арабских стран Третьего мира и коммунистических режимов выступали за международное дипломатическое признание ООП. Когда пост генерального секретаря Ря ООН занимал бывший нацистский офицер культ Куртвальдхайм, Ясера Рафата пригласили выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН. Помимо Израиля, дольше всего и наиболее упорно возражали против дипломатического признания оп Соединенные Штаты. В 1975-1975 году Государственный секретарь Генри киссинджер заявил, что Америка вступит в переговоры с ООП, если та выполнит следующие условия. А. Признание права Израиля на существование и одобрение резолюции ООН номер 242 242.3338. Позже Конгресс США поставил условием признания еще и прекращение терроризма. Через несколько лет представитель США ВООН Эндрю Янг лично встретился с представителем ООП ВООН вопреки официальной американской политике, после чего был вынужден подать в отставку. Осенью 1988 Арафат выступил с двусмысленным заявлением, как будто соглашаясь с американским требованием, и государственный секретарь Джордж Шульц заявил, что США ведут подготовку к переговорам с ООП. Однако да, Арафат до сих пор так и не созвал Палестинский национальный совет, орган, определяющий политику ОП, полномочный отменить позицию ОП против Израиля, где содержится призыв к уничтожению Израиля. В июне 90 -го года стало очевидно, что организации, входящие в состав ОП, продолжают планировать широкомасштабные террористические акты против граждан Израиля, и президент Буш прервал переговоры, возможно, и на навсегда. Среди арабов, проживающих в Иудее, Самарии и секторе Газа, оп считается наиболее влиятельной организацией. Это во многих объясняется организованными ООП убийствами тех арабских лидеров, которые выступали за мирные способы решения проблем арабо-израильских отношений. Даже после того, как Арафат согласился с требованием прекратить акты террора, он оправдывал убийство предателей, сторонников более сдержанной политики по отношению к Израилю. В последние годы стало очевидно, что ООП выступает от имени значительного большинства палестинских арабов. И все больше израильских и американских евреев выступают за то, чтобы Израиль начал переговоры с этой организацией. Сторонники такой позиции полагают, что если значительное большинство палестинцев считает ООП своим законным представителем, то и мирное разрешение арабо-израильского конфликта должно предполагать переговоры с оп Но большинство евреев активно протестуют против подобного шага. Ясно одно, целесообразность для Израиля вести переговоры с ОП принадлежит к числу вопросов, вызывающих наибольшие споры среди еврейского общества.